Повидаться с одним человеком. Он мне записи кое-какие обещал достать. «Угу. Ну так вот. Это твой визит тоже к делу пришпандорили. Смекай сам. Хм, да. Так что ты там хотела, чтоб я для тебя сделал?» Я попытался собраться с мыслями. После всего вышесказанного сделать это оказалось нелегко. «Во-первых, выясни, кто прописан по адресу...» Героев Хасана 2А-31. Если сможешь, зайди туда и узнай, есть кто дома или нет. Во-вторых, узнай, на кого записан номер мобильного. Я продиктовал Танукин номер. Потом... Ты можешь что-нибудь узнать по делу этого парня, Игната Капустина? Ну, можно попробовать. А что ты хочешь? Мне нужен список вещей. Опись всего, что при нём нашли. Узнай, была ли экспертиза. Отпечатки пальцев, опознание все всё такое. Узнай, был ли у парня при себе мобильник. Если не было, пусть пробьют. Звонили с него в последние 3-4 дня или нет. И если звонили, то куда? На всякий случай, ещё провентилируя операторов, был ли у него включён опознаватель номера. «Зачем тебе это?» Спросил Олег, наклонившись над столом и записывая всё на листке бумаги. «Не могу пока сказать». Да, если было что-то конкретное, паспорт, документы, попробую сдать экспертам, вдруг подделка. Если что-нибудь ещё, ну там, не знаю, кредитка, дисконтная карта, пробей номера, вдруг не его. У супермаркетов большие базы данных. Подозреваешь, парняга обокрал кого-то? Нет. Подозреваешь, что это не он. Олег перестал писать. Поднял на меня взгляд. Покусал кончик ручки. «Интересная версия», — задумчиво сказал он. «С чего ты взял?» «Не знаю», — я покачал головой. «Не могу объяснить. Понимаешь, всё очень странно. Я сейчас... ну, просто не готов ответить. Ладно, это всё? Пусть вернут мне мобильник». Олег перевернул несколько страничек в папке. «Тут опись вещей, изъятых у тебя при задержании. Мобильника нет». «Блядь, Олег!» – взорвался я, потрясая руками. «Ну перестань! Что ты целочку строишь? Я прекрасно все помнишь, не пьяный был. В протоколе должно быть указано. Просто эти суки забрали его. Выясни, кто меня задерживал, пригрози им. В конце концов, это подсудное дело. А если сейчас отдать, можно списать на забывчивость. Пусть отдадут». И симку пусть вернут, если не выбросили. Олег, мне по зарезу нужен телефон. Ладно, ладно, не психуй. Попробуй тебе помочь. Уж постарайся. С меня причитается. Олег закурил вторую сигарету, встал и подошёл к окну. Я тоже поднялся. В углу стояло старое обшарпанное трюмо с усталым зеркалом в сетке мелких морщин. Я подошёл посмотреться. Вид был ужасающий. Я не узнал себя. Губа разбита, слева вместо носа, под глазами синичища, волосы торчат, щетина. Одежда в беспорядке, воротник разорван, на футболке кровь. Живот мне тоже основательно отбили. «Здорово тебя отделали!» — вторично посочувствовал Олег. «А!» — отмахнулся я. «Не столько больно, сколько вид поганый». Какого чёрта тебя понесло на концерт? А чем тебе не понравился концерт? Я решил умолчать, чем я там занимался. Да бог его знает. Доброп известный кто, а так, какие-то местные панки. Вот уж не думал, что в твоём возрасте это может интересовать. Впрочем, ты всегда у нас был с придурью. Музыку какую-то слушал, книги покупал, на фестивале дурацкий ездил, лохматый ходил. А на этих сопляков такая публика собирается. Мама, не горюй. Гопы, сектанты, станисты всякие. Какие еще станисты? А я знаю. Он пустил ноздрями дым. Обычные. Ты хоть знаешь, сколько сект у нас зарегистрировано в Перми? Да мы первое место по стране держим. И каждый день новые появляются. Белые братья, церковь веры, южный крест какой-то, синий лотос, саентологи, яговенки. «Мормоны эти, исламисты, толкинисты. Мало нам было ум синрикё. У нас этим целый отдел занимается. И ведь самое поганое, всё время кто-то дебоширит на кладбищах. То и дело кого-нибудь ловим. Чего их так туда влечёт?»